Ральф Банастер тряс его изо всех сил. Господи, сэр, я уже не знал, что и делать. Вы слышите меня? Надо бежать. Дуглас в Мелрозе. У Бекингема все плыло перед глазами, и он не сразу понял происходящее. Но когда до него дошел смысл взволнованных речей Банастера, он вскинулся на ложе, как ужаленный. Что ты говоришь? Истинная правда? еще хвала Деве Марии, что я проснулся, когда они подъезжали к большой сторожевой башне. Слышите, как тихо? В югу улеглась. На дворе такой мороз, что и саламандра окалеет. Любой звук за милю слышно. Вот я и поднялся, когда затрубили у ворот аббатства. Слышите, сэр, сейчас они как раз спешиваются. Несмотря на ломоту в суставах, Генри рывком поднял непослушное тело, и, подойдя к узкому оконцу, осторожно его отворил. В лицо дохнуло холодом. Внизу, в морозной мгле, раздавалось бренчание сбруи и резкий скрип снега. Властный голос требовал позвать настоятеля. — Они только что приехали? — Да. Я слышал, как засуетились монахи. И кто-то пробежал по коридору, крича, что прибыл граф Ангус. графангус. — Графангус? До Бекингема только теперь стал доходить смысл происходящего. «Не может быть! Он повредил ногу и не может передвигаться!» «Говорят вам, он здесь!» Генри вдруг прошиб пот. И отнюдь не заболезни. Он снова попытался хоть что-нибудь разглядеть сквозь узкое как щель окно. Но Ральф сказал, «Здесь вы ничего не увидите, сэр. Надо выйти в коридор». Кутаясь в плащ, Генри, следуя за Ральфом, очутился в сводчатом проходе, в конце которого было большое в человеческий рост окно. Прильнув к одному из менее заедневелых ромбовидных стекол, Бекингем мог видеть силуэты людей во дворе, горящие факелы, снующие тени монахов, принимавших лошадей у вновь прибывших. В морозном воздухе голоса звучали отчетливо, однако разобрать слова было трудно. Генри во все глаза глядел на возвышавшегося посреди двора рослого всадника в меховом плаще. В серебристом свете звездной ночи и блеках факелов его фигура на высоком вороном коне казалась особенно грозной. Под меховой опушкой капюшона нельзя было различить лицо. Однако спустя мгновение среди наполнявших двор звуков выделился рокочущий бас. «Клянусь семью страстями господними!» «Долго ли я буду ожидать? Эй, монахи, куда девался ваш аббат?» От этого голоса наблюдающим за Дугласом англичанам стало не по себе. Банастер зашептал. «Сэр Генри, как вы полагаете, зачем он здесь?» «Святые угодники, смилуйтесь над нами!» «А что, милорд, если мы попросим покровительства у доброго абата Ремингиуса?» «Может быть, он защитит нас от этого чудовища?» В ответ герцог фыркнул. «Или ты уже забыл, что для аббата все англичане кровные враги?» В это время сам настоятель, сопровождаемый двумя факелоносцами, вышел на крыльцо. Граф Ангус направил коня к самым ступеням. Он не собирался спешиваться и легко сдерживал скакуна, который рьяно бил копытом снег и грызу дела. От боков не валил пар, он был разгорячен. И Генри, большой знаток лошадей, невольно залюбовался бы им, если бы не положение, в котором они оказались. Скрип снега, шаги, треск факелов мешали расслышать, но все же Генри кое-что разобрал. До него донеслось. Сразу в путь. Честь графини моей жены. Месть. Английский пес. — Ну, мой славный Ральф! — Бэкингем похлопал оруженосца по плечу. — Не знаю, как ты, а я не поручусь, что по мне в Мелорозе сегодня не споют «Реквием Майтерна Дона Эйс Домине». Вечный покой даруем, Господи. Примечание. — Милорд, лорд, как вы можете так шутить? — стуча зубами от страха возмутился оруженосец. Он умолк и они стали пристально следить за событиями во дворе аббатства. Граф Ангус по-прежнему беседовал с настоятелем Ремингиусом, и внезапно тот громко, неподобающе для духовного лица, захохотал, указывая в сторону дома для приезжих. Граф Ангус тотчас спешился. Теперь было видно, что он сильно припадает на правую ногу. Один из его людей подставил плечо. И граф, опираясь на него, вместе с сабатом и сопровождающими направился к дому для гостей. Большая часть его людей тоже спешилась. Абат шел рядом с Дугласом, и Генри слышал, как он сказал. «Я с самого начала заподозрил, что здесь делал нечисто!» Ральф испуганно вцепился в локоть герцога. «Бежим!» Бекингем, невольно поддавшись панике, кинулся по коридору вслед за оруженосцем. Но когда они уже были у лестницы и услышали внизу голоса, опомнился. «Постой, Ральф. Так мы попадем прямо к ним в лапы». Теперь они метались по коридору, ища выход. Но здесь не было других дверей, кроме тех, что вели в кельи для постояльцев монастыря. Генри вернулся к окну. Прямо под ним тянулась покатая черпичная крыша галереи, опоясывающая двор. И пока Ральф судорожно дергал какую-то запертую дверь, в голове у Генри родился безрассудный и дерзкий план. Он видел, что монахи все еще держат подусцы оседланных лошадей. А решетка решетка надвратной башни поднята, и ворота не заперты. Ральф, скорее за мной! скричал герцог и с разбегу всем телом ударил в окно. Раздался оглушительный звон разбиваемых стекол, Генри вывалился на кровлю и покатился по ней, пытаясь содержаться. Ему это не удалось, и он с трудом уцепился за зубчатый водосток. Раненую руку обожгло, и он, закричав, выпустил спасительный край и рухнул в темноту. Пухлый сугроб смягчил удар. В тот же миг герцог вскочил и, забыв о раненой ноге, метнулся через двор туда, где стояли лошади. Первым на его пути стоял конь графа Ангуса. Сильным ударом в челюсти Генри опрокинул навзничь, державшего повод монаха. У него не было времени оценить дерзость своего поступка. Он лишь заметил, что застывшие на мгновение от неожиданности ратники Дугласа теперь бегут к нему со всех сторон. В тот же миг, ухватившись за холку Воронова, он рывком, без стремян вскочил в седло. «Ральф — Ральф! — кричал он, наматывая на руку поводья и сдерживая бешено рвущегося жеребца. Оруженосец уже спрыгнул с крыши и пытался поймать за повод другую испуганно мечущуюся лошадь. «Ральф, скорее!» Он видел, как к нему отовсюду приближаются люди, как беснуются испуганные лошади. Но в следующее мгновение ему пришлось туго. Жеребец, не признав чужака неистого, заржал и поднялся на дыбы. Генри пришлось всей тяжестью тела навалиться на шею животного, обхватив ее руками. С силой сдавливая горло коня, он словно прилип к его корпусу и тут же отпрянул, когда жеребец, опустившись на передние ноги, стал отчаянно бить задом. Генри Стаффорд был не последним наездником. Но сейчас ему пришлось призвать все свое мастерство, чтобы с помощью поводив и стремян сдержать коня. Он не обращал внимания на острую боль в ранах, целиком погруженный в борьбу с вороным рванув по воде, он заставил коня опустить голову. Сбоку из темноты выскочил воин с обнаженным мечом, но конь подкинул круп, и удар нападавшего пришелся по окованной луке седла. В тот же миг воин испуганно закричал, сбитый с ног при повороте мощного животного. Этот крик полной боли на миг остановил других подоспевших ратников. Генри натянул повод, и сейчас же с ужасом увидел, как двое монахов раскачивают завязшую в снегу створку ворот. «Ральф! Уходим, Ральф! Скорее!» Оруженосец уже был в седле, и тотчас понесся к воротам. Испуганные монахи, увидев мчащегося всадника, шарахнулись прочь, оставив одну створку открытой. В тот же миг Генри почувствовал, что совладал с конем, и, силой ударив его пятками под ребра, проскакал под уже начавшей опускаться решеткой варки ворот аббатства. Морозный воздух обжигал легкие. Звезды сверкали, как волчьи глаза. В лицо бил бешеный ветер. Они неслись через открытую долину, и Генри видел впереди черный силуэт своего оруженосца. Он оглянулся. Мыл сиял огнями. В ближнем селении заливались лаем собаки. От аббатства отделилась, устремляясь за ними цепочка факелов. Даже сквозь свист ветра в ушах и топот копыт можно было различить яростный вой, боевой клич Дугласов. Испуганный конь, видя перед собой открытое пространство, мчался во весь опор. Если бы не ледяной ветер и не боль от ран, Генри наверняка наслаждался бы этим великолепным алюром. Сейчас же он еще был до краёв полон страхом, и этот страх не уходил. Позади была погоня, и он снова и снова пришпоривал шерепца, хотя грудь при каждом вздохе болела, а кони без того мчался столь стремительно, что вскоре стал настигать поначалу скакавшего вперед Ральфа. Однако погоня не отставала. Еще раз оглянувшись, Бекингем увидел, что цепочка огней сползла с дороги, и движется по склону на перерез беглецам. Он выругался сквозь судорожно сцепленные зубы и, вновь припав к гриве коня, с гиканьем послал его вперед. Впереди показались заснеженные холмы. А дальше на фоне звездного неба темнели очертания гор червиота. Генри снова заметил, что погоня срезает по снежной целине излучину дороги. Теперь крики преследователей стали слышны еще отчетливей. Генри втянул воздух, чтобы унять боль в груди. Лицо на ветру горело, как ободранное. Взмокшие волосы покрылись ледяной коркой. Между холмами лежало замерзшее болото. Дорога огибала его по дуге. Но Генри, заметив, что преследователи уверенно направились к его краю, пустил коня напрямик. Ральф сделал то же. Теперь они неслись по качковатой низине, где все время приходилось быть на чеку. Он едва не налетел на огромный плоский камень, но его скакон успел прыгнуть, черкнув подкова его поверхность. При приземлении ноги жеребца подогнулись, и он упал на колени. Генри едва не вылетел из седла, но все же успел намертво сомкнуть руки вокруг шеи животного. Собрав все силы, могучий скакон поднялся на ноги и, нервно мотая головой, почти без понукания устремился вперед. Генри вдруг поймал себя на мысли, что ему, в общем, уже все равно, что с ним будет. Конь под ним совершал невообразимые скачки. Генриша, потеряв при падении лошади, стремена, никак не мог их поймать. Он лишь сжал коленями бока животного, да пытался удержать равновесие. Только теперь он стал чувствовать, что слабеет, что с каждой минутой тают силы, а главное, иссякает воля к борьбе. Миновав горбатый каменный мост через небольшую речушку, они с разбегу врезались в какой-то лесок. Слава богу, здесь оказалась просека, белевшая снегом среди массы темных деревьев. Кони месили снег, позади все явственнее слышались крики, и вскоре за деревьями замелькали огни. По странной ассоциации Генри вдруг вспомнилась об на медведя-людоеда, когда он еще ребенком жил в Уэльсе. Такие же нестовые крики в снежной ночи, тоже мельтешение огней за черными стволами. Ему начало казаться, что разум нелепым образом раздваивается. Пламя смоляных факелов, шум погони, пробирающаяся по снегу угольно-черный конь все это подхлестывало и заставляло стремиться вперед. Но откуда-то теплой волной накатывала слабость. Хотелось бросить поводья упасть в снег, предоставив себя воле провидения. Лес кончился неожиданно. Перед ними открылось узкое ущелье, по дну которого бежал бурливый поток. Скалы черными грядами нависали по сторонам. Сквозь мглу Генри заметил силуэт Ральфа, отчаянно пытавшегося поднять упавшую лошадь. Чувство ответственности за оруженосца заставило очнуться. Подъехав ближе, он откинулся в седле, натягивая поводья. — Милорд! — бросился к нему Ральф. — Милорд, помогите! Моя лошадь сломала ногу! — Скорее сбирайся ко мне! Генри был так слаб, что едва не выпал из седла, пока Ральф карабкался на жеребца. Уставший от долгой скачки, конь окончательно смирился и покорно двинулся вперед, тяжело ступая под двойной ношей. Сзади по-прежнему слышался шум. Вороному не просто было пробираться по глубокому снегу с двумя всадниками на спине. Он начал засекаться на узкой тропе. Казалось, еще мгновение, и всадники рухнут в поток. У Генри все плыло перед глазами. Сыпучий снег, каменистый злом скал, звездное небо над головой. Глаза горели сухим огнем. Контуры предметов окружали искрящийся ореол. Он слышал, как неимоверная тяжесть наваливается на него, как повод ускользает из рук, как, не чувствуя больше шпор, замедляет бег конь. Господи, что с вами, милорд? Герцог ощутил, как Ральф перехватил поводья, но не противился этому и упал лицом в гриву коня. Он слышал, как гикает, понукая воронова Ральф, Сам же лишь вцепился в жесткую щетину и закрыл глаза. Все стало безразлично. Генри не заметил, как они оказались на открытой равнине и понеслись среди голых холмов. Конь спотыкался, преследователи были едва ли не в четверти мили. Генри попытался сбросить блаженную слабость, но не мог. Искоса глядя через плечо, он совсем близко увидел сполохи огней. Но это его не волновало. Огни. Огни были везде. На искрящемся снегу, на плоских вершинах гор, на небе, на земле. Словно все, сколько их не есть, джеки с фонарями, покинув свое влажное жилище, собрались в этом диком краю. Сэр, смотрите, что это? Впереди на скале пылал костер. Генри не сразу различил его среди множества мелькающих перед глазами светящихся точек. Сэр, мы окружены! — отчаянно вскричал Ральф. Генри неподвижными глазами глядел на костер на возвышенности. Он-то знает, что это — сигнальный огонь. В ненастье Уэльсе на горных вершинах зажигают сигнальные огни, указывающие путь или предупреждающие об опасности. Так и должно быть, ведь перед ним гора Биконс. Этот свет он порой видел, возвращаясь к себе в Брэкнак. Какое счастье! Он наконец-то дома, он в Уэльсе. И вскоре знакомые башни выступят из мрака, и старая Мэг станет журить его за то, что он снова не надел шапку, катаясь верхом. Но Ральф не унимался, и Генри несколько пришел в себя от его воплей. Святой Георгий, святой Георгий! Вы слышите, что кричат эти люди? Милорд, это не шотландцы! Мы вовсе не окружены. Это помощь нам. Это англичане. Бекингем невольно выпрямился. Действительно, навстречу им скакали всадники с факелами в руках. В воздухе реял воинский клич англичан. Святой Георгий. Вскоре они оказались рядом и окружали беглецов звеня сталью. От их лошадей валил пар. Факелы трещали и брызгали смолой. «Помогите ради всего святого!» — молил Ральф Банастер. «Мы такие же добрые англичане, как и вы! За нами гонится сам Дуглас со всей своей сворой!» Воины о чем-то переговаривались, но в ушах у Генри все звуки расплывались и множились тысячами эха. Но, Господи, как приятно было слышать английский говор, пусть даже и с резкими нортумберлендскими нотками! Из тьмы появился высокий рыцарь на коне. Под его меховым плащом позвякивала сталь кольчуги. «Эй, Эрик! Доставь этих людей в ней, -Оорт. А мы пока скажем пару слов этим Дугласам. Видно только мечом, а можно им втолковать, что не годится нарушать Господне Перемирие в Святое Рождество!» Взметнув снежную пыль, они ускакали. Из ночи долетел пронзительный клич, Стеклянными осколками впившийся в воспаленный мозг Бекингема. А затем, среди воплей и грохота доспехов, он все же различил имя Майсгрейв. Я где-то уже слышал о нем. Грейв. Ах да, камень преткновения, разбойник из пограничья. Но додумать он не успел. Звездная ночь стремительно закружилась. И герцог стал проваливаться в черную глубину, где не было дна.